На свой автобус я, как назло, опоздал. Из-за этого решил прибавить красок героине, в которую я собирался превратить образ Аой. Она же этого хотела. Да. Но не уточнила, какой именно хочет быть, так что... Так что мне пришлось топать домой пешком. Дорога не самая близкая, но по пути мне удалось немного расслабиться и поразмыслить. Что на нее нашло? С каких это пор Аой бросается на парней, чтобы ублажить их? Нет, конечно же, не буду отрицать, что так могло быть всегда, просто я не замечал. Потому что нас с ней ничего не связывало. Я старался держаться от нее как можно дальше. И тут вдруг... Задумавшись, споткнулся в камень и громко выругался. Благо, никого рядом не было. Не пристало людям слышать, как выражаются приличные студенты. Ну да, приличные. А то, что ты пишешь хентайчик не в счёт? Усмехнувшись, посмотрел направо. Там раскинулась широкая река Канаты. Солнце практически опустилось за горизонт, отчего воды реки приобрели кроваво-красные тона. Но это вовсе не устрашало. Наоборот, привлекало своей неповторимой красотой. Перейдя по высокому мосту на противоположный берег, оказался в небольшом частном секторе. Именно здесь я и жил. Невысокие домики были похожи друг на друга, будто их попросту клонировали и выставили в ряд. Мой дом располагался неподалеку. В окнах горел свет, но машины скорой помощи во дворе не было, значит, отец еще не вернулся. А вот Айяна уже дома и, скорее всего, рвет и мечет. Дело в том, что моя старшая сестра не особо любит, когда кто-то опаздывает к ужину. В основном кто-то это я, так как ругаться с отцом она из-за этого не может. Все же ему приходится сдерживать нас обоих. «Правда, Айяна подрабатывает младшей медсестрой в той же больнице, что и отец, но та мелочь, что она получает, исчезает неведомо куда. Наверное, я слишком мало знаю о семейных нуждах. Надо бы как-нибудь это исправить, а то чувствую себя нахлебником». «Изаму!» — крик раздался, как только я вошел. «Я что говорила насчет ужина?» Сестренка, дорогая моя, я хотел закончить всё мирным путем, но не тут-то было». Стоило только разуться и поднять взгляд на сестру, как в голову прилетела подушка. Благо, что с дивана, они там довольно мягкие. «Негодник!» — ругалась сестра. «Сколько мне еще вбивать в твою голову?» На этот раз я не позволил ей закончить, метнув подушку в ответ. Та пролетела по коридору и угодила прямо в голову девушки. А когда подушка упала, то я увидел не мое изумление на лице Аяны. Высокая и стройная, с длинными синими волосами, сестренка стояла напротив, в белом фартуке и с поварёшкой в руке. «Это?» — пробормотала она, соображая, что сейчас произошло. Но в следующую секунду к ней вернулось самообладание, и она метнула на меня гневный взгляд. «Да как ты посмел?» Я уже знал, что делать, и к тому моменту, как по коридору просвистела поварёшка, прыгнул в сторону кухни. Проход как раз был свободен. Как только оказался там, захлопнул дверь и прижался к ней спиной. В тот же миг по ту сторону послышался удар, и хлипкое перекрытие содрогнулось от ярости Аяна. И заму, открывай! Сейчас же! свирепствовала сестра. Даже не подумаю, пока ты не положишь эту металлическую штуку на место, отозвался я, сидя на полу. Неужто испугался? Засмеялась девушка. Мой брат, трусишка. Очень оригинально, сизвил я. «Ты это говоришь чуть ли не каждый день. Самой-то не надоело? Открывай!» Очередной удар, и дверь тоскливо заскрипела. «И не подумаю». В этот момент на улице послышался звук подъезжающей машины, а через мгновение в окнах блеснули фары. не заму отец вернулся, выходи по-хорошему!» — снова заговорила Аяна. «Ну уж нет. Сперва ты вернешься в зал, а потом и я подойду». По ту сторону раздался рык девушки, а после тихие удаляющиеся шаги. Я облегченно выдохнул и приподнялся. Прислушавшись, не уловил посторонних звуков и приоткрыл дверь. В коридоре никого не оказалось. Но стоило мне сделать шаг наружу, как в лицо ударила мягкая подушка, от отчего я чуть не отлетел назад. «Ха! Слабачок!» — довольно воскликнула Айяна и пошла в зал. Мне же осталось смотреть вслед сестре и думать. «Нет, не о том, о чем вы могли подумать, мои маленькие извращенцы. Я размышлял о месте, Как бы отплатить сестренке той же монетой?» Вот только все мои мысли заняла Аои. Как ни странно, но сегодняшняя выходка зеленоволосой стервы меня зацепила. Впрочем, по-другому и быть не могло. И мне жутко хотелось добраться до своей комнаты, врубить компьютер и написать то, что я задумал. И на свет появится моя новая история. Уже сегодня.